Глава двенадцатая Спустя пару часов блужданий по торговому центру мы вернулись на склад подземной парковки. Чертыхаясь про себя, еле-еле спустился по пожарной лестнице и, прихрамывая на последнем издыхании, дошел до ворот. Меня и новенькую встретила Маша и Жанна, которые без лишних слов попытались взять меня из рук в руки. Но девица с пепельными волосами покачала головой. Сама, так скажем, понесла эту бренную ношу. Люди внутри здания смотрели на нас с неприкрытым интересом. Когда я было попытался скинуть в себя руку новенькой, ибо потратил все, что мог при спуске по пожарной лестнице, толпа ахнула. Они видели, насколько я ослабел. Атмосфера беспокойства отчетливо проглядывалась. А я говорила, что лучше было найти проход по первому этажу. Не унималась Анна, глядя, как чужая женская рука меня оберегает. Не пришел бы таким измотанным. Помолчи, пожалуйста парировал мысленно. Кто знает, где сейчас этот громила? Уж точно не в здание пойдет. Пошли бы по первому этажу, возможно, почуял бы. А так? Больше ничего отвечать и объяснять не стал. Глядя на эти испуганные лица, я испытал отвращение. Все они слабы. Чертовски ничтожны. Возьмут ли они в руки оружие, чтобы защититься? Что они будут делать, если одаренные покинут их? Молча сдохнут? И среди всей этой серой массы выделялась одна личность, Александр Орлов. Единственный мужчина, одаренный, Если не считать меня. И, судя по всему, слабоват на Просто в наглую пользуется своим положением. Но мне ли об этом судить? Весь этот пирсинг, тупое лицо, крашеные волосы. Это тот человек, который нужен девушкам? Ты и сам понимаешь, почему к нему такое внимание? Прошептала Аня. Он? Знаю. Оборвал ее. Он одаренный, сильнее обычного человека. И из четверки этих тупых девиц троих кинет, чтобы защититься, а четвертую поматросит и бросит. Как вариант, повкуснее будет. Зато у нас так не будет. Странно хихикнула Димонеса: Мы с тобой на совсем. Сомневаюсь, мы прошли чуть вперед, буквально метра полтора. И все же я смог выбраться из-под руки новенькой, пропуская ее. Она остановилась и удивленно посмотрела на меня: Идем? «Ты иди! Я сам по себе!» Послышались негодования со всех сторон. Лишь Виктор и Лиза попытались расспросить меня. Оба приблизились, внимательно осмотрели меня. «Ты ранен?» – спросил Виктор и, убедившись в своих словах, побледнел. «Кто это смог сделать?» Глаза Лизы были больше обычного. Ее брови поднялись вверх, она нервно начала грызть ноготь, метая взгляды между мной и новенькой. «Это кто?» «Понятия не имею». Мой ответ поразил всех. Выжившие шушукались, разглядывая мою новую компанию, и делали это достаточно громко, так чтобы я слышал. Они боялись, очень боялись, но вот то, что сделал Орлов, удивило, пожалуй, всех. Парнишка вскочил, чуть ли не бегом метнулся к нам, и с вопиющим страхом в глазах начал расспрашивать, всё ли у меня в порядке, нужна ли мне помощь, как я себя чувствую, и у кого хватило сил меня так потрепать. Клоун. Ну а дальше было ожидаемо. Парнишка переключил все свое внимание на мою новую спутницу, которая, кажется, раздражалась только от одного его вида. «Александр Орлов к вашим услугам». Он чуть ли не руки ей целовал, восхваляя ее красоту. Меня честно могло бы и вырвать от подобной манеры подлизывать. «Это...» Девка растерялась. «Катя. Катя Романова. Очень приятно». Орлов заулыбался еще сильнее. «Всегда к вашим услугам». «Если что, то всегда смогу вас защитить». Обычные девчонки, от которых он метнулся к нам, казалось, мигом погрустнели, но… Когда Саша получил отворот поворот, заулыбались. «Ты? Третий уровень? Меня защитить?» Бархатный голос Кати зазвучал, как раскат грома, изничтожая самооценку проколотого. Я же невольно улыбнулся. Девица оказалась далеко не дурой. но и могла видеть уровни. Взял свой рюкзак. Раскрыл, вытащил все заработанные медикаменты и отдал в руки Лизы и Виктора. Повернулся ко всем спиной, пошел во своясе. Кто-то пытался меня окрикнуть, но мне было наплевать. Уже у самой ближайшей кулицы улице колонии меня остановила Катя. Весьма гуманно. Машина, словно по велению руки, с противным скрежетом заградила мой путь. Удивительная мощь. Не то что... Ты почему ушёл? Ее голос казался взволнованным. Это что за люди? Я дошел до машины и сел на капот. Выжившие, которых я спас здесь, в торговом центре. Достал из кармана сигареты и зажигалку. Закурил. «Зачем ты это сделал? С учетом твоего поведения?» «Слушай, Катя». Я оборвал ее на полусловие. «Давай без нотации, ладно?» Выпустил пару колец и продолжил. «Спасибо, конечно, что помогла мне добраться сюда. Я обязательно верну тебе этот долг». Тянул сладковатый дым. «Не люблю быть должником». «А сейчас не останавливай меня, окей?» okay? «И не мешайся». Мои слова удивили ее, она лишь помотала головой и пошла обратно, деловито покачивая бедрами. Природа ее наградила фигурой. «Я упал у самых ворот». «Сука!» Выругался, больно ударившись коленями об бетон. «Какого?» Смог себя остановить на более интересных словах. Прошипел. Болезненно поморщился и попытался встать. Грудь неимоверно болела. Что-то внутри меня жгучее и чужеродное продолжало пульсировать. Это ощущение можно было описать только как зубную боль. Сто крат превышающую обычную. Пульсирующую. И не только в челюсти, но и по всему телу. И зачем нужно было уходить? Аня присела рядом на корточке. «Не хочешь при других выглядеть ослабевшим? Ты у нас альфа, да? Брутальный самец, который опло...» Я чуть повернул голову в ее сторону. Уставился на ноги, точнее на неприкрытую часть между ними, хмыкнул про себя и огрызнулся: Демоны не носят нижнее белье, она мимолетно покраснела, но потом растянулась в добродушной улыбке. Нет, не тем я ее поддеть, пытался. Ох, не тем. Я рада, что мое тело тебя манит. Тем не менее, она протянула руку, которую я проигнорировал. Сам разберусь, а вот это ее задело. Резко встала, топнула ногой и более грозно затораторила. Вот из всех идиотов достался именно такой, как ты. Спасаешь его, помогаешь, а он, а он...» Ее распирало от театрального возмущения. «Кончай уже!» Я сел на задницу, стиснув зубы. «Прекрасно понимаю, что начхать тебе на это все. Кончай с театром. Я помню, что обязан тебе за свое спасение от дождя и этой...» Кивнул в сторону парковки. «Обязан теперь. Будешь дальше мозг насиловать, обнулим долг и все. Она, кажется, притихла. Демонстративно цокнула, что-то пошутила прокончать, но выдохнула и села рядом, обращаясь ко мне. Что-то в последнее время с тобой постоянно какие-то красавицы крутятся. Меня терзает смутное сомнение, что вы все знакомы. «Нет», — ответил я, копаясь в кармане. «Чёрт, парочка всего осталась», — пробормотал, заглядывая в пачку. Она мимолетно глянула на мою слабость. «Убиваете сами свой организм? Зачем?» В чём смысл? Меня немного смутил ее вопрос. Ибо я действительно не знал, что на это ответить. Нравится? Хочется? Привычка? Ализа, Она вновь заговорила. Она заботится о тебе. Кажется. Ань, я опять закурил. Открою тебе маленький секрет, мне насрать. Честно. Нравлюсь я ей, проявляет ли кто-то ко мне заботу. Просто насрать. Ну а Орлов? «Почему он решил к тебе подойти после вашего громкого разговора?» Я искренне удивился ее тупости. «Ты вообще ничего не понимаешь в характере человека?» «Если это не цифры, то нет». «Мда, это был тяжелый случай». Встал, вернулся на парковку и уселся на машину, которой Катя чуть забаррикадировала выход. Он лебезит перед бабьём, не понимая, что все проблемы от баб. «Чего-чего?» Она возмущенно пялилась на меня сквозь полуоткрытое стекло авто. «Это почему еще? Но я уже не слышал ее. Сознание затуманилось, и я просто вырубился. Моментально уснул, даже не подозревая, что этот сон будет не таким, как все остальные. Я находился на пустынной улице, окруженной высокими зданиями. Вокруг меня царила тишина, прерываемая лишь шумом моих шагов. Внезапно издалека я заметил женщину в красном платье. Она шла ко мне с каждым шагом, приближаясь все ближе и ближе. Ее движения были грациозными. Её волосы легко покачивались на ветру. Она приблизилась ко мне и остановилась в нескольких шагах. Ее глаза сияли словно звезды на ночном небе. Я не мог отвести от них взгляд. Она улыбнулась, и я почувствовал, что ее улыбка была наполнена теплом и пониманием. Девушка протянула руку и сказала. «Почему ты скрываешь ото всех свою силу?» «Почему ты не хочешь о ней рассказать?» «Ты кто вообще такая?» Парировал я, скрестив руки на груди. «Алиса, твой бог». Я был ошеломлен. «Какой к черту бог?» А тем более, что она могла знать о моей силе. Я никогда не чувствовал в себе ничего особенного. Даже в преддверии постапокалипсиса в реальности. Но она продолжала говорить, словно читая мои мысли. «Твоя сила – это способность влиять на окружающий мир». Ты можешь создавать и уничтожать, лечить и разрушать. Это твоя ответственность использовать эту силу с мудростью и добротой. Выбери свой путь, прими свою новую расу. Измени все вокруг себя. Я задался вопросом, каким образом я могу использовать эту силу и как она может помочь мне? Алиса будто читала мои мысли, сказала, «Ты сможешь использовать свою силу, когда найдешь свою истинную страсть, свою истинную цель». Она будет направлять тебя, будет давать тебе силу и мотивацию. Что за херню она несёт? Внезапно сон стал размываться, а Алиса исчезла из моего поля зрения. Я понял, что время моего сна подошло к концу. Но перед тем, как сон полностью растворился, я услышал последнее предостережение Алисы. Не забывай о своей силе. Она всегда будет с тобой, даже в реальном мире. «Реальность мира? Стоп, что?» Широко распахнул глаза. Яростный красный ливень вовсю шел перед козырьком, в очередной раз уничтожая все на своем пути. Ну или добивая выживших, зрение тяжело фокусировалось. В голову пришло осознание, что прошло больше трех часов, как я уснул. Надеюсь, я же не сутки проспал. В темноте первоначально невозможно было определить цвет дождя, и на какой-то миг мне показалось, что все, что я пережил, это был лишь сон. Однако, нифига подобного. Я был все в той же мантии с неприятной ноющей болью в груди. Не такой сильной, как раньше, и около машины стояла женщина. Мир меняется. Сила просыпается. Бормотала она. Ее голос был мелодичным, красивым. В силуэте четко виднелась божественная форма. И когда она обернулась, мне на миг показалось, что вот она, та самая девушка из сна. «Алиса!» Пробормотал я. «Это еще что за сучка такая?» Лицо Ани приблизилось к окну. Оно явно выражало недовольство. «Утро доброе, Соня!» «Чёрт! И привидится же такое!» Она одарила меня с ног улыбкой. Наклонилась, показывая оголённый участок груди. «Я невольно залип. Слюни подбери!» Пробормотала Демонесса. «Как ты себя чувствуешь?» Проигнорировал вопрос. Распахнул мантию и начал разглядывать свою грудь. Чуть надорвав и без того рваную футболку, внимательно уставился на место, где билось сердце. Черная, как смоль, клякса, вполне себе плотная на ощупь, появилась из ниоткуда. Точнее, бьюсь об заклад, что раньше этого там не было. Это еще что за хрень? Потыкал пальцем. «Кожа? Плата за мое касание», – пояснила Анна. «Организм и так бы все восстановил без всяких этих...» Она поморщила нос. «Мерзостей». Но ты сам виноват, что попытался поглотить душу мертвого одаренного. «Да я и...» «Стоп!» Я поднял взгляд с себя на Анну. «А зачем вообще поглощать эти души?» «Я постоянно вижу это уведомление. Но они порою разные. Что-то дает, так скажем, опыт, а что-то прибавку к характеристикам». «Разве я тебе не говорила?» Демонесса сделала очень удивленную мордашку, а завидев мой грозный взгляд, понурила плечи. Пришлось объяснять. Попасть на существо индивидуального типа крайне сложно. Точнее, даже не сложно, а маловероятно. Мне же довелось поймать парочку. Обычная душа дает опыт, который накапливается и повышает уровень. А вот такие индивидуумы дают именно прибавку к характеристикам, а не только опыт. То бишь это обычный рандом. Невозможно определить индивидуальность монстра до и во время боя. Мои мысли ушли к верзили который гонялся за Катей. О котором, кстати, я из-за своей усталости позабыла расспросить. Сразу подумал, как стать сильнее, аня восхищалась без притворства: Скажи мне вот что. Я потянулся и вышел из машины, негромко хлопая дверью. Что я получил за убийство одаренного? Только это проклятие. Или раз мне было предложено поглотить душу, то и какие-нибудь предметы. Димонеса захлопала ресницами, будто бы не понимала, о чем я говорю. Но все же сдалась. Она же не может их надеть или использовать. Прочитав мои мысли, цокнула языком и очень мило надула губки. «Умный!» Она махнула рукой, и три предмета сами по себе возникли в воздухе. Из ниоткуда. «Как ты это сделала?» Удивился я. Она покосилась на меня и ткнула пальцем в свою грудь. «Сиськи показываем!» «Не надоело?» «Да нет же!» Прочла мысли и достала где-то меж грудей маленькую побрякушку на еле заметной цепочке. Это мой инвентарь. Расширенный, между прочим. А где мне такой взять? Меня крайне заинтересовал этот предмет. У меня же вроде есть что-то по типу инвентаря. Есть. Но только для одного предмета, твоего клинка, не больше. А мой амулет он? Она подняла голову к потолку, будто о чем то задумалась. Безграничный. Я, понимая полезность этого предмета, удовлетворенно кивнул. А как я могу его заполучить? Выбить из кого-то? Но кто бы не захотел себе безграничный инвентарь? Там же смогу хранить и обычные предметы, не увеличивая носимый на себе вес. Офигительная полезность, особенно в данной реальности». «Такое?» – она сжала руками грудь. «Чтобы их получить, ты просто попроси». И деловито провела ногтем по моему подбородку. Одного взгляда хватило, чтобы она выкинула всю дурь из башки. «Это артефакт полубожественного уровня». Немного расстроена, пояснила она. Сомневаюсь, что в ближайшее время ты найдешь что-то подобное. Я его получила, пережив два мира. Ну зря раскатал губу. Заметив, что я слегка опечалился, попыталась поддержать. Вполне возможно, что ты получишь предмет подобной характеристики, но более низкого качества. Может быть, получишь что-то эпическое или легендарное даже. Я совсем ничего не знаю про качество артефактов. Сухо заметил я». «Почему ты сама все не рассказываешь, а из тебя приходится все клещами доставать?» Она скривила губы и отморозила свою фирменную фразу. «Так интереснее». «Нифига подобного». Она ничего не сказала. А я же посмотрел на предметы, которые витали в воздухе более пристально. «Ага. Значит опять свиток навыков. Обычный белый. О, голубой свиток. И синий кристалл. Синий кристалл – магический класс, как и мой клинок». «Только вот если есть артефакты классом выше, что же тогда из себя представляет этот голубоватый свиток?» Отбросил все ненужные мысли. «Нечего жалеть о том, чего в руках не держал. Довольствуемся тем, что есть. Зеленый кристалл – редкий артефакт, как пояснила Анна. Подобный тип был сразу после обычного. Не густо. Но я жаждал поскорее открыть синий кристалл. Неужели у меня будет что-то еще такое же мощное, как и мой клинок?» Кристалл лёг в мою руку и приятно начал щекотать кожу. «Офигеть!» – только и сказал я.